Саша и прядь светлых волос. У нас в классе учились три подружки — Соня, Аня и Настя. Если им по какой-то причине кто-то не нравился, они портили ему жизнь. Прятали вещи, разрисовывали тетради, говорили гадости. Никто не хотел связываться или случайно привлекать внимание этой компании. На уроке ИЗО Аня сидела за партой передо мной. Когда учительница на пару минут вышла из класса, Саша, соседка Ани по парте, случайно перевернула стаканчик с грязной водой. Почти ничего не вылилось, но несколько капель попали на Анину блузку. «Ты что, совсем что ли?» — воскликнула Аня и выскочила из-за парты. Она схватила стаканчик, сорвала с него крышку и выплеснула воду Саше в лицо. Саша закашлялась, попыталась вытереть лицо ладонями, но только еще больше растерла. Черные пятна превратились в разводы, а длинные светлые волосы стали серобурыми. «Только пожалуйся кому-нибудь!» — процедила сквозь зубы Ани и, как ни в чем не бывало, села на место. «Саша, что с тобой случилось?» спросила учительница, вернувшись в класс. Аня повернулась к Саше и впилась в нее взглядом. Что-то ответит. Саша опустила голову и тихо сказала, «Меня Аня облила». «Она первая начала!» тут же выкрикнула с места Аня. «Девочки, ну вы в школу учиться, а не баловаться пришли», покачала головой учительница. «Саша, иди к раковине, умойся». Когда Саша отмыла лицо и села обратно за парту, Аня прошипела. «Ну все, тебе конец!» На перемене после ИЗО Аня с подругами о чем-то шептались, сидя на диване у окна. К ним никто не подходил. Было понятно, что Аня в ярости. Но девочки сами позвали всех к себе. Мы подошли к дивану и встали перед ним полукругом. Настя увидела, что Саша тоже стоит рядом, нахмурилась и рявкнула. «А тебя сюда никто не звал!» Саша не стала спорить и отошла. «Значит так, с сегодняшнего дня объявляем Саше бойкот». «С ней никто не разговаривает, не играет и не садится за одну парту, понятно?» Настя торжественно прошла перед нами, как генерал перед войском, и обвела нас взглядом. «Понятно, я спрашиваю?» — повторила она свой вопрос. Мы закивали. Конечно, никто из нас не хотел объявлять Саше бойкот, но стать следующей жертвой этих троих никому не хотелось. Сашу исключили из нашего классного чата. Когда после четвертого урока мы пошли на обед, Саша хотела сесть с нами за общий стол, но Аня закрыла свободный стул руками и хмыкнула. «Тут занято, вали отсюда!» Саша стала изгоем. С ней никто не общался. Когда на физкультуре просили поделиться на две команды, ее не брали ни в одну. Если на уроке учитель говорил кому-то сесть с Сашей, на следующем уроке она снова сидела одна. Если Саша обедала в столовой за общим столом, все пересаживались за другой. «Мне было жалко Сашу, но я пыталась себя успокоить. Подумаешь, никто не хочет сидеть рядом. Она же поесть пришла, вот и поест в тишине». Когда у нас заболела учительница по-русскому, первые два урока отменили. Наша классная попросила написать в чате «Завтра приходим к третьему уроку». Саша об этом никто не сказал. Она в одиночестве просидела два урока перед кабинетом. Саша несколько раз пыталась заговорить со мной и другими девочками. Но мы опускали взгляд и отходили, не произнеся ни слова. Саша оказалась словно запертой в стеклянном кубе. Все рядом, но никто не слышит, никто не ответит на вопрос, никто не поможет. Несколько раз, видя сидящую в одиночестве Сашу, я готова была вступиться за нее, сказать «хватит». Но потом представляла, что на Сашином месте могу оказаться я, и мне становилось жутко. Я бы просто не выдержала. Глубоко в душе я надеялась, что кто-то из учителей заметит то, что происходит с Сашей, вмешается, все исправит, но время шло и ничего не менялось. На прошлой неделе мы сидели в кабинете биологии и ждали учительницу. Ее задержали на петсовете. Кто-то болтал, кто-то играл в телефоне, а Саша сидела одна за последней партой, читала книгу Полина в Стамбуле. Соня, Аня и Настя окружили ее. Саша закрыла книгу и вся сжалась. Ты чего-то траселась? нависла над Сашей Аня. «Это наша парта!» «Но вы же сидите за другими партами!» пробормотала Саша. «Теперь за этой!» усмехнулась Настя. «Но мне больше негде сидеть!» Голос у Саши стал тихим, почти беззвучным. «Вставай и проваливай!» крикнула Соня. Мы все притихли и следили за происходящим. Никто не вступился за Сашу, не сказал ни слова. Саша стала запихивать в рюкзак книгу и тетради, Светлые локоны закрывали ее лицо, но, кажется, в ее глазах стояли слезы. Аня кивнула Соне и Насти, и те схватили Сашу за руки. Саша вздрогнула и попыталась вырваться, но девочки держали ее крепко. «Знаешь, мне кажется, волосы тебе очень мешают», ухмыльнулась Аня и вытащила ножницы из кармана брюк. «Нет, пожалуйста, не надо», прошептала Саша. Но Аня уже схватила белокурую прядь и чикнула ее ножницами. Саша заплакала. Громко безудержно, обреченно. Я смотрела на прядь волос Ваниных руках и чувствовала, как внутри растет возмущение. «Хватит, прекратите!» — закричала я на весь класс. Кажется, мой страх испарился. Вместо него появилась решительность и уверенность, что издевательство над Сашей прямо сейчас нужно остановить. Аня, Настя и Соня уставились на меня. «Вы поступаете гадко!» — меня было не остановить. «Вы! Вы! Вы подлые и отвратительные!» Я подбежала к Саше и обняла ее. Саша прижалась ко мне и прошептала «спасибо». И в этот момент я поняла, что победила. Победила свой страх, победила этих ужасных девчонок, победила безысходность. Стеклянный куб, в котором столько времени жила Саша, треснул и рухнул. Я знала, теперь все изменится, и Саша больше не будет одна. Аня тоже это поняла. Когда в класс вернулась учительница биологии и спросила, что происходит, больше никто не отмалчивался. Все встали на защиту Саши и наперебой рассказали обо всем. Соню, Аню и Настю вызвали вместе с родителями к завучу по воспитательной работе. Думаю, они получили по заслугам. Утром Дашу разбудил звонок от Арины. «За что они так?» — голос Арины звенел. «Я не смогла читать, когда Аня достала ножницы. Заплакала». Даша даже не сразу поняла, о чем говорит подруга. «Ты про Сашу? Да, ужасная история. Хорошо, что Алиса за нее заступилась». «Даш...» — голос Арины стал тихим. «Ты правда простила меня за те фотки в чате?» Арина замолчала и затаила дыхание. Даша ответила не сразу. «Да?» — Даша говорила так тихо, что Арине пришлось прижать трубку к уху. «Мне было страшно, что я потеряла лучшую подругу». «А, ты самая лучшая подруга в мире!» — радостно завопила Арина. Даша улыбнулась. — Ты тоже. На большой перемене в школе, когда Даша и Арина сидели в столовой, к ним подошла третья клашка. Она положила на стол сложенный тетрадный лист. — Вам кое-кто попросил передать. Быстро выпалила она и убежала. — Тайный поклонник? — удивилась Арина. Даша развернула лист. Он весь был исписан мелкими, набегающими друг на друга буквами. — Кира. — прочитала Даша и быстро пробежала взглядом пару строк. Похоже, это чья-то история. Мой блог пользуется все большей популярностью. Надеюсь, все эти истории помогут многим не пасть духом, а кое-кому откроют на себя глаза.